Когда разгуляется Стихи 1956-1959 годов Книга – это большое кладбище, где на многих плитах уже не прочесть стершиеся имена. Марсель Пруст Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Всё время схватывая нить, судеб событий жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. О если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти о беззакониях о грехах Бегах, погонях, Нечаянностях в попыхах, Локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало И повторял ее имен, инициалы. Я разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок Цвели бы липы в них подряд, Гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осокусе, накос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фальварков, парков, рощ, могил в свои этюды достигнутого торжества игра и мука натянутая тетива тугого лука